Глава 12. В день, когда Фергюс должен был вернуться с Окинавы, Элли решила приготовить на обед его любимый французский луковый суп и поехала на трамвае в центр города, чтобы купить все нужное. За два года, почти три, со дня их свадьбы, она научилась готовить луковый суп так, что Фергюс всегда чмокал губами после первой ложки и с восторгом заявлял на своем лучшем школьном французском «формидабль». Лук, разумеется, можно было найти где угодно, но хлеб с корочкой и сыр, который легко натирать на терке, встречались не везде. За этим ей пришлось зайти в дорогой магазин «Мэйди Я». Жара становилась все более невыносимой. Поднимаясь на холм по дороге домой с покупками, Эли даже остановилась на углу, чтобы перевести дух. Тут она с удивлением заметила, что у входной двери их дома стоит мужчина. Не Фергюс. Выше ростом. Да и Фергюс в любом случае не вернется домой до вечера. Только, подойдя ближе, она различила чуть покатые плечи, бежевый льняной костюм и волосы цвета соломы. «Тед!» — воскликнула она. «Не ожидала тебя здесь увидеть. Но Фергюса еще нет. Появится через несколько часов». «Элли, вообще-то я пришел повидаться с тобой», — ответил Тед Корниш, как-то застенчиво. Его лицо блестело от пота, который оставил темные пятна на рубашке и подмышками пиджака. Давай помогу, добавил он, делая шаг вперед, чтобы взять у Элли ее пакеты. Тяжелые, решила заклад жирного тельца для блудного мужа. В основном это лук, рассмеялась Элли. Но я ходила в Мэйди Я, а там сам знаешь. Одно потом другое, пришлось пополнить запасы. Хочешь лимонады? У меня есть в холодильнике. Или тебе лучше пива? «Лимонад — это божественно!» Разливая прохладную жидкость по высоким бокалам, Эли заметила конверт с фотографиями, так и лежавший на столе в ожидании Фергюса. «Интересно, знает ли Тед об этих снимках? Знает ли он вообще о вечерних встречах Фергюса с Видой?» «Знаешь, я на прошлой неделе в Канде столкнулась с Видой». Эли положила в миску орешки, а Тед уселся на диван и закурил трубку. «Она сказала, что ты можешь уехать в Штаты». Скажи, что это не так. Нам тебя будет сильно не хватать. Боюсь, это так. Только сегодня утром получил подтверждение. Конечно, мне жаль, что приходится уезжать. Жаль во всех смыслах. Жить здесь это было потрясающе, но...» Он на миг заколебался. В последнее время все стало сложнее. Увы, не вовремя. Я был бы рад остаться еще на несколько месяцев. Эли взглянула на лицо американца и удивилась. Обычно улыбчивый, он выглядел почти несчастным. Вообще, то от понравился Элис с первого взгляда. Было что-то привлекательное в его слегка старомодных манерах, в желании всегда вовлечь ее в свои разговоры с Фергюсом. Она точно знала, что журналисты, коллеги Фергюса, отпускали у нее за спиной полушутливые, но порой жестокие замечания насчет их с Фергюсом брака. Но Тед всегда ее поддерживал. Она хотела утешить американца, но не знала, с чего начать. Вот здесь Фергюс, он бы помог», — подумала она. Всё-таки она не так хорошо знала Теда, задавать наводящие вопросы было неудобно, поэтому она перевела разговор в более безопасное и, как ей показалось, более приятное русло. «А чем будешь заниматься в Штатах? Работать в Вашингтоне?» На самом деле он чуть повеселел. «Думаю, попытать счастья в академических кругах. В Принстоне открывается вакансия, возможно, меня возьмут». Честно говоря, я не уверен, что государственная служба — это мое. Тем более чиновник на оккупированной территории. Мне кажется, что башня из слоновой кости мне гораздо ближе». «Чепуха?» — возразила Элли. «Ты прекрасно справлялся с работой, хотя не сомневаюсь, что из тебя выйдет отличный профессор». «Профессор Теодор Корниш. Звучит. В этом что-то есть». Американец туманно улыбнулся, но ничего не ответил. После паузы сказал... «Я могу попросить тебя об одолжении, Элли?» «Конечно. Я так рад, что ты встретилась с Видой, потому что хотел тебя попросить. Не составишь ли ты ей компанию?» «Извини. Наверное, звучит странновато. Но у Виды тут не так много друзей. Знакомых хватает, но настоящие друзья — это совсем другое дело. А она не в ладах даже с родителями. И меня гложет мысль о том, что я оставляю ее одну. Это меня беспокоит. Что-то случилось? Не совсем. В целом, все замечательно. Понимаешь, Элли, я ей правда люблю ее. В воздухе повисло молчание. Элли не нашлась что ответить, но тот уже продолжал: Может, вы познакомитесь поближе? Загляни к ней на следующей неделе. Это будет просто здорово. Поговори с ней по душам. Вот тебе ее адрес, у нее квартира недалеко от Токийского университета. Она тебе подробно расскажет. Как обстоят дела? Элли пристально посмотрела на Теда, но его лицо оставалось нейтральным. Ты знаешь, что Фергюс хочет написать о виде еще одну статью для своей газеты, о ее жизни в Китае? спросила она. Конечно, она об этом говорила. Что ж, это ее решение. Главное, чтобы не наговорила лишнего, а то не оберешься неприятностей. Странно, да? Сегодня китайцы наши доблестные союзники, а завтра красная угроза. И любой, у кого есть друзья китайцы, опасен для страны. Будь виду школьной учительницей или государственной служащей, ее бы уже выгнали за опасные левые связи, а так ей вряд ли что-то угрожает. А как у нее? Элли сделала паузу, пытаясь поставить вопрос деликатнее. С финансами у нее все в порядке. О да, ответил Тед, не вдаваясь в подробности. На этот счет можно не беспокоиться. Просто... Ей нужен близкий человек. Подруга. Мне так не хочется от нее уезжать. Когда уезжаешь? Вылетаю из Ханеды в понедельник, через Анкоридж. Меня ждут на встрече в Вашингтоне на следующей неделе. Только представь, улечу из Токио в понедельник и в четверг буду в Нью-Йорке. На то, чтобы добраться сюда, ушло куда больше времени. «Понедельник», — воскликнула Элли. «Но сможем ли мы еще увидеться до твоего отъезда?» Надо что-то сделать, устроить себе настоящие проводы. Увы, на это нет времени. Надо готовиться к отъезду. Можешь представить, сколько всего надо сделать. Постараюсь до отъезда навестить Фергюса в пресс-клубе. А с тобой, Элли, боюсь, мы больше не увидимся. По крайней мере, в Токио. Разве что мне придется сюда вернуться. Возможно, приглашу вас обоих в Штаты, как устроюсь. Он застенчиво улыбнулся. Насколько я знаю, у вас может появиться девочка, возьмите ее с собой». «Может быть», — сказала Элли, испытывая суеверный страх, ведь если на что-то сильно надеешься, как бы не было разочарования. «Ладно». Тед вытряхнул трубку в пепельницу, поднялся. «Давай на прощание поцелую тебя в щеку, Элли. Вы с Фергюсом были здесь для меня замечательными друзьями. Буду скучать по вам обоим». Элли согласно кивнула. Американец положил большие руки ей на плечи, и неловко чмокнул в обе щеки. Ее вдруг охватило мимолетное желание крепко обнять его, но не хватило духа. «Пожалуйста, не забудь про виду», добавил американец. «Нет, конечно, не забуду». Он ушел, и Элли принялась готовить суп, изредка прерываясь, чтобы вытереть слезы уголком передника. Конечно, слезы были от лука, но они текли, и, казалось, ослабляли узел, возникший где-то в груди, когда она прощалась с Тедом. До Империала было недалеко, но Элли и Фергюс решили на встречу с мистером Агири приехать на такси, выглядеть невозмутимыми и непомятыми, насколько это было возможно в такую погоду. Элли надела накрахмаленное желто-белое хлопковое платье, которое Фергюс купил ей на Окинаве. Поначалу ей показалось, что узкая талия и расклешенная юбка выглядят немного по девичье, на женщине по тридцать. Но она все равно была тронута подарком, и в какой то веке Фергюс даже угадал с размером. «А Гири — идеальный кандидат на роль нашего доверителя. У него полно нужных связей», — разглагольствовал Фергюс в такси, где они сидели бок о бок. «Хотя подозреваю, что тут будет небольшая услуга за услугу. Он захочет, чтобы я написал о нем лестную статью? У него, между прочим, политические амбиции. В следующем году хочет выставить свою кандидатуру на выборах. «Американцы в восторге. Говорят, что он потянет на министра, а то и на премьер-министра. По крайней мере, в пресс-клубе ходят такие слухи. Штаб-квартиры его просто боготворят. И ты готов написать о нем что-то хорошее?» «Конечно. Всегда рад пожертвовать принципами ради благого дела». Вергу столкнул ее локтем. Элли улыбнулась, вспомнив, что Вида на полном серьезе говорила об идеализме ее мужа. «Ради этого благого дела уж точно». Честно говоря, этот Агири не хуже и не лучше остальных нынешних политиков, так я считаю. У него дипломатическое образование, учился в Оксфорде, не ему, будь сказано, несколько лет был в военно-морском аташе или кем-то в этом роде в посольстве в Лондоне, еще до войны, отсюда и прекрасный английский. Американцы считают его интернационалистом. Он явно большой библиофил, у него библиотеки полно первых изданий Китса, Диккенса и других. Всё это он купил в Лондоне. Ты же сумеешь поддержать светскую беседу о коллекционировании редких книг? Элли поморщилась. И не надейся. Такси подъехала к отелю «Империал» и высадила их у подножия парадной лестницы, что вела к главному входу. Лакеи в ливреях открыли двери в просторный вестибюль, и Элли огляделась поражённая обстановкой. поблекшем великолепие отеля со сложными узорами кирпичной и каменной кладки Было что-то почти потустороннее. Она словно попала в мексиканский храм. Полумрак подчеркивали длинные лучи света, падавшие сквозь отверстие в потолке. Фергюс, однако, бывал здесь уже не раз. Он уверенно пересек вестибюль и сел в глубокое кожаное кресло перед стеклянным столиком. Вскоре появился улыбающийся мистер Агири и протянул Фергюсу руку. «Ну что вы, право, зачем?» — пробормотал бизнесмен — когда Элли поклонилась и вручила ему подарок из магазина в Канде. «Я очень рад, что представилась возможность поговорить с вами обоими. Я большой поклонник вашего творчества, мистер Раскин. А что до вашего плана взять ребенка из дома Элизабет Сондерс? Это просто великолепно. Конечно, я знаю мадам Саваду и ее мужа много лет. Замечательная женщина. Сколько энергии и сострадания. С удовольствием что-то напишу, чтобы вас поддержать». Ведите меня в курс дела. Он заказал чайник чая Эрл Грей, тарелку с пирожными для троих, и с неожиданным аппетитом съел кусок клубничного торта. А Элли и Фергюс тем временем рассказали ему о себе и о Майе, сколько знали. Мистер Агири сочувственно кивал, слушая краткий рассказ Элли о том, как ее семью интернировали в Татуру и посмеивался, когда Фергус же выписал свое раннее детство. в шанхайском международном поселении, а потом и наполненные готическим ужасом годы в школе-интернате Ланкашера до поступления в Кембридж. «Ох уж эти британские интернаты!» — воскликнул мистер О'Гири. «Как им удается выжить? В Лондоне английские друзья рассказывали мне не менее жуткие истории. Помню...» — видимо, дело было в начале тридцатых. Как-то раз на вечеринке присутствовал Уинстон, и он поделился с нами воспоминаниями о своих школьных годах Хару, Вот уж все насмеялись в волю. Необыкновенный человек, великолепный рассказчик. Элли достала снимок Майи в детском доме и начала объяснять, как девочке тяжело. Мистер Агири наклонился и взглянул на фотографию с отеческой улыбкой. «Ровесница моей старшей внучки», заметил он. О журналистской работе Фергюса разговор зашел только к концу встречи. «Мне понравилась статья, которую вы написали о японских литературных деятелях в Китае». — сказал мистер Агири. — Эта женщина с псевдонимом, который звучит как-то по-иностранному. — Видавиданте, — подсказал Фергюс. — Да, замечательная история. Только представить себе, одинокая женщина едет через весь Китай с севера на юг в разгар войны, скрывается в дебрях какого-то острова. Где это было? Хайнань? И возникает вопрос, как ей удалось выжить. — И он туда же, — устало подумала Элли. От тени святой виды нигде не спрячешься. Но Фергюс, конечно, был полон энтузиазма. Да, ведь она поэтесса, поэтому описывает все очень живо. На самом деле, я взял у нее еще несколько интервью. Ей есть что показать и о чем рассказать, но она слегка осторожничает, потому что рассказывать все не считает возможным. По мнению некоторых, вся эта история выглядит очень непатриотично. Но в виде, безусловно, есть что сказать о своих мотивах и впечатлениях от китайского коммунизма. Надеюсь, в ближайшее время напечатать о ней еще одну статью. А еще было замечательное интервью с американской квакеркой, обучавшей наследного принца, — продолжил мистер Агири. Вот вам прекрасный пример сближения культур. Это один из плюсов работы журналистом. Общаешься с интересными людьми. Воспользовавшись случаем, Фергус добавил с почтением, которое Элли показалось... до смешного приторным. «Кстати, сэр, я подумал, может быть, вы окажете мне честь и позволите взять интервью у вас? Конечно, когда в вашем плотном графике найдется место. Я с удовольствием напишу что-нибудь о вашем вкладе в послевоенное восстановление Японии. И в более личном плане, насколько я знаю, у вас великолепная коллекция первых литературных изданий. Думаю, нашим британским читателям будет интересно обо всем этом узнать». Мистер О'Гири засиял. «Буду рад, мистер Раскин. И момент сейчас подходящий. Знаете, в конце месяца у меня выходит небольшая книга, где я излагаю свои мысли о будущем нашей страны теперь, когда оккупация идет к концу. Название «Будущее новой страны». Могу немного рассказать и об этом. У вас ведь есть моя визитка? Позвоните по рабочему номеру. Моя секретарша что-нибудь придумает». а я пока подготовлю письмо, которое вы передадите адвокатам для процедуры удочерения». Только когда они сели в трамвай и поехали домой, Элли позволила себе немного поиздеваться. «И если это не слишком назойливо, ваше королевское высочество, позвольте мне заодно почистить ваши дорогие туфли». «Знай, Фергюс Раскин, ты ужасный человек. Это же надо уметь так подольститься». «Но ведь сработало? Разве нет?» — сказал в свою защиту Фергюс. Он все проглотил и не поперхнулся. «Не сомневайся, рекомендательное письмо будет самым восторженным». Элира смеялась и жала его руку в знак благодарности.